Мои главные эмоции. Перед отъездом мне дали дельный совет. В владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит попутчика, от которого потом не отвяжешься. Былые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов. Лучше перекусить в дешёвой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатами привлекает её внимание.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 Самые толковые рабочие немцы где ещё можно видеть такие порядки и организацию как не в Германии а враги окружают нас желая лишить немцев их места под солнцем возможно что с моим отцом германофилом он и нашёл бы общий язык но я-то чёрт побери всегда оставался в душе славянофилом и потому терпел Я думал баварец выболтается и уснёт, но он уже загибал пальцы, деловито пересчитывая. Смотрите сами. Великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плугавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте Алигьери есть искаверканное немецкое Альдигер. Наконец возьмём Боккаччо.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 Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из-под тёмок которого акигат из-под коряги вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений, кто из народов лучше, а кто хуже.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 А на Пьяцца Гранде журчал фонтан имени Марии Терезии. Всё это напихало тут Вена, чтобы макаронники не слишком-то задавались. Но итальянцы там стили немцам своим памятником великому Данте. А жителей лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест. Из тридцати четырех газет двадцать девять печатались на языке итальянском, три — на славянском и греческом, и лишь одна — на немецком. Я не стал задерживаться в этом странном городе. Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, которые за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам. Отсюда, из этого города, славянской риски, мама, покинувшая меня ещё мальчика, прислала своё последнее письмо. В своём описании ограничусь лишь главными эмоциями.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 Был нарочно придуман боснийский язык, дабы лишний раз доказать покорённым жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику боснийского языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно сербского. Ещё от Фьюме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнёт Австрии, покорные немцам, За что сербы нарекли их презрительной кличкой щокцы. Габсбурги в своих владениях натравливали моджар на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов.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 откуда неприступной стеной выселась Черная гора, Черногория, с независимым и горным народом, где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как без ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногоец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины. Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триеста и Фиумя разом меркли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи и мадонн, глядящих с берега моря в синий простор — Римские ворота и триумфальные арки всё это ошеломляло. Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога. Лепо место, сказал я черногорцу. Он шевельнул усами, обнажив улыбки чистые зубы. Хвала, отвечал черногорец, берясь за вилку. Первые зачатки просвещения серб и далматии впитали ещё от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагические видовдан в 1389 году, сразу уничтожившие на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но как сказано у мудрого Квинтилиана, история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы её или не одобряем. Наконец мы доплыли до Сплита, Сполато. Тут я увидел славянскую Помпею, развалины древнего салона, разолённого ещё вандалами атилы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, на неукрашенные лачуги бедняков, я горестно размышлял: для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпола столько бурь, чтобы теперь догнивать под жерлом Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности?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 Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпеи, сколько приносят в мир войны, изверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния. Дубровник показался мне родным городом, будто я тут и родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари Морей, начинатели побед русского флота. В этих тенистых садах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 бывший центром наук и художеств, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, встретив у него житие Петра Великого на сербском, сочинения Ломоносова, оды Державина, поэмы Пушкина и даже историю Карамзина. Я покинул пароход Ллойда в Катаре,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 Потому Каттару был превращён в гарнизон, перенасыщенный австрийскими восками. Пушки Габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты. На берегу моря до утра шумел пропахший луком ресторанчик с итальянскими певицами. Я здесь скромно ужинал, невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги. Пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение. Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать? В моем представлении габсбургская монархия — прекрасный нарцисс, который много веков любовался в ручье с собственным изображением, как в зеркале, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья. Думаю, этот офицер-чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет.